Глава пятая. Вот уже почти месяц я живу в Москве. Но легче не стало. Не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы я смогла забыть предательство. Мне кажется, я его никогда не забуду. Я получила свидетельство о разводе на руки. Рома снова помог. Воспользовался своими связями, чтобы мне быстро во всех документах поменяли фамилию обратно на девичью. Больше я не Барсова. Опять я Филимонова. Уже успела отвыкнуть от этой фамилии. Надо брать себя в руки, давно пора. Искать работу в Москве, съезжать из служебной квартиры Ромы. А я не могу. Снова беру телефон, захожу в социальные сети, на страницу Леры. Пролистываю счастливые фотографии с моим бывшим мужем. Теперь они не скрываются, открыто встречаются. Смотрю и ругаю Кира, месяц после развода. Небось, весь город знает теперь, из-за чего мы расстались. Зачем он мне врал, что ему нужна именно я в качестве жены? Лера смотрится очень хорошо, и у неё уже кольцо на пальце. Вытираю слёзы. Они уже текут сами собой, и я не замечаю. Слышу, как входная дверь хлопает. Рома вернулся с работы. Иду на кухню и разогреваю ужин. Снова смотрела соцсети? Спрашивает, недовольно когда видит моё лицо. Я молчу. Оля, лучше бы ты не заходила туда, а искала работу. В Москве столько возможностей, ты можешь осуществить свою мечту и попробовать стать ведущей. Говорит и достаёт что-то из кармана. Вот, я дарю тебе обучение в высшей школе телевидения. Рома внимательно смотрит, а я не могу даже улыбку из себя выдавить. Оля, это же Останкино. «Ты же мечтала, помнишь?» Снова не улыбаюсь. Рома выходит из себя. «Так, ну всё. Так дальше нельзя». Хлопает по столу. «Давай свой телефон». Протягивает руку. «Я запишу тебя к врачу. К психологу». «Не надо меня контролировать и вмешиваться в мою жизнь». Говорю я и ухожу в свою комнату. Закрываю дверь, ложусь на кровать. зыря я так. Кажется, Рома — единственный человек, которому до меня есть дело. Родители звонят редко и всё время сожалеют о моём разводе. Бывший муж и подруга, понятно, что меня не вспоминают. А Рома пытается помочь, и он прав. Мне нужно сходить к психологу. Кажется, я залезла в яму, из которой самой мне не выбраться. Это мой первый визит к психологу за всю жизнь. Я думала, что мы поговорим по душам, мне станет легче, и я уйду счастливая, начну строить новую жизнь. Но всё оборачивается неожиданным образом. Психолог, милая молодая девушка в очках, задаёт мне вопросы, которые обычно задаёт любой врач перед началом консультации. «Аппетит?» «В последнее время плохой». «Как спите?» «Сплю нормально». «По восемь часов?» Иногда 10 12 Что-то чиркает в своём блокноте. Задаёт следующий вопрос. Цикл регулярный? И я впадаю в ступор, потому что не могу вспомнить, когда в последний раз у меня были месячные. Нет, этого мне ещё не хватало. Нет, вот я сейчас поняла, что месячные были два месяца назад. Психолог смотрит на меня как на дуру. Понимаю. «Не знаю, как я могла забыть о таком. Целых два месяца не вспоминала». Девушка захлопывает свою тетрадь. «Тогда сначала вам нужно сходить к гинекологу и подтвердить или опровергнуть беременность, потому что с беременными совсем другие методы работы. Если вы в положении, то я рекомендую отложить психотерапию. Слишком большая эмоциональная нагрузка для беременной». Выхожу от неё на ватных ногах. Вечером Рома спрашивает, как поход к психологу, а я ему отвечаю. «Кажется, я беременна». Молчит и смотрит напряжённо. Садится рядом. «Ты уверена?» «Нет, нужно сходить к гинекологу. Да хотя бы тест купить, проверить. Но я как-то не догадалась, пока возвращалась домой. Не могу отойти от шока». Рома взъерушивает волосы на голове а мне предложили работу за границей. Хлопаю друга по плечу и искренне улыбаюсь. «Ничего себе! Ты реально талантливый архитектор, раз так быстро движешься по карьерной лестнице. Месяц в столице, а уже за граница. Ну даёшь!» «Это Франция. Я прошёл отбор и получил грант. Буду проектировать частную русскую школу. Оля, выходи за меня замуж и поехали со мной». Выпаливает всё одним предложением. Округляю глаза. «Ты что, не слышал, что я только что сказала? Я же, возможно, беременна от другого». Рома молчит. Я тяжело дышу. Когда он уже поймёт, что я вижу в нём только друга? Говорю. «Прости, не могу. Я только что пережила предательство и развод». «Ну и что? Сколько можно страдать по тому, кто тебя забыл? А я здесь, рядом» настоящий. Никогда тебя не предам, и ребёнка твоего буду любить, как родного. Я не могу, понимаешь, не могу. Больше ничего не чувствую. Меня растоптали, ничего не осталось. Не смогу я тебя полюбить. Найди себе другую, которая будет ценить. Не нужна мне другая. Я тебя люблю, и так было всегда. Качаю головой, как до него достучаться. Рома встаёт, сжимает кулаки. «Оля, ты такая же, как твой бывший муж. Ничем не лучше. Полюбила его за красивую морду и не смотришь вглубь?» «Хорошо. Нет так нет. Но ты ещё об этом пожалеешь». Он выходит из моей комнаты. Я ложусь спать. Слишком часто я в последнее время слышу фразу «ты об этом пожалеешь». «О чём я должна жалеть? Не я виновата в том, что моя жизнь пришла к этой точке». Утром я обнаруживаю, что вещей Ромы в квартире нет, как и его самого. На кухне лежит записка «Можешь здесь жить ещё полгода». Квартира записана на меня до мая. Мы с ним больше не увидимся. Чувствую резкую боль под рёбрами. Да что за жизнь такая? Два месяца назад я лишилась любимого человека и лучшей подруги. А теперь я, кажется, потеряла лучшего друга.